Глава седьмая. Очень разный эффект. Появление деловито-усталого крамиша, волокущего на плече Аню, которая явно была без сознания, вызвало безусловный эффект, просто очень разный. Соколовский поднял брови. Таня, которая присутствовала при разговоре, ахнула. Вран, стоявший рядом с ней и тихо переводивший карканье Никиты, озадаченно взъерошил волосы. Шушана сплеснула лапками, а Никита в крайнем волнении захлопал крыльями и разразился возмущенными и испуганными воплями. «Володя, объясни нам, пожалуйста!» Негромко велел соколовский без усилий перекрыв какофонию Никиты. Крамиш поискал глазами, куда бы складировать тело. Таня за секунду до его решения поняла, что это «куда бы» будет пол, поэтому быстро поднялась из дивана и указала на него. «А, ну да», — кивнул Крамиш, сваливая Анну на диван. «Так оно, конечно, удобнее». «Кра-а!» возмутился Никита, прыгая по спинке дивана. Он уже увидел, что Аня жива, дышит. Но почему не просыпается? Разумеется, все это он спросил уже сотню раз. «Не скандаль», — отмахнулся от него Крамиш. «Все с ней в порядке. Спит». «Кра да, так крепко спит». Иначе не знаю, где бы я ее ловил из-за той самоходной избушки-попрыгушки». «Что?» — Соколовский привстал с кресла. Изба проснулась. «Еще как! Прыгала за архитектором, с которым девица поехала дом привязывать к местности. Только так!» Он прислушался к только что сказанной фразе и фыркнул. «Кажется, это каламбур получился, да? Крамиш?» Соколовский рыкнул так, что заткнулся даже Никита. «Рассказывай быстро и по порядку». «Да запросто! Вран, будь другом, дай кресло! Умаялся! Девиц перетаскивать как-то не привык!» Крамиш никогда не замечал в себе страсти к театральности, а вот падишь ты, вылезла. И даже Сокол оценил, чуть дёрнулись углы губ. Оценил и замечания делать не стал. В самом-то деле, судя по всему, Заварушка могла быть весьма непростой, в придачу еще и с печальным финалом. Уж кому-кому, как не ему знать, на что может быть способна изба на курьих ножках, да еще не на вольных выпасах, а с егишной внутри. «Вран, дай ему кресло», — только и сказал Филипп. «Спасибо», — кивнул Крамеш, усаживаясь поудобнее и начиная повествование. Сокол давно приучил его к особой форме доклада, Чётко, ясно, по существу, но с необходимыми подробностями. Так, чтобы можно было не только события узнать, но и атмосферу. Иногда это бывает даже важнее происходящего. Судя по реакции слушателей, Крамеш справился великолепно. Таня испуганно замерла. в Врана задачина ерушил шевелюру. Шушана озабоченно качала головой. Соколовский грозно сузил глаза, что-то черкая в блокноте и, посматривая на экран смартфона. «А Никита? Вот уж кто был благодарным слушателем!» «Я даже не знал, что мы можем так крыльями за голову хвататься!» Про себя оценил крамиш жесты несчастного жениха. «Что вы там, уважаемый, такое каркаете?» Вздохнул Соколовский, тоже обратив внимание на Никиту. в тут же выдал всё погромче, Да так, что аж поёжилось оконное стекло. Но тут же привело себя в порядок под строгим взглядом Шушаны, ибо нечего уподобляться нервным людям. «Никита!» Сокол прекрасно понимал все его переживания. У самого волосы дыбом становились, когда он вспоминал, через что пришлось пройти жене, чтобы его отыскать. Да мало того, что отыскать но еще и пробиться к его сознанию через одно из самых мерзких зелий, исконных земель. «Никита, успокойтесь. Да, вы забыли предупредить невесту, чтобы она и близко не подходила к участку. Но вы никоим образом не могли предвидеть такое стечение обстоятельств, верно?» Карканье стало чуть потише. «Вот. Вы же сами говорите, что этот архитектор очень занят, что должен был поехать на ваш участок, только примерно через месяц. Так с чего бы вы должны были Анне что-то такое говорить? Я вам больше скажу. Если бы и сказали, она бы могла специально туда рвануть в полной уверенности, что вас где-то там и держат». «Кра!» — выдохнул Никита, осознав, что да, это было бы очень возможно. «Вот, так-то лучше», — кивнул ему Соколовский, понимая, что Неместов уже приходит в себя, и ему самому неловко за такой крик. Потом он повернулся к Крамешу. «Молодец! Вот просто безукоризненно все сделал. И очень хорошо, что Егишне не показался. Да, архитектор заморочен надолго. Навсегда, если не прикажете что-то изменить». Довольный собой Крамеш откинулся на спинку кресла, Уже гораздо более добродушно припоминая свои подвиги в качестве погруза этой девицы. Результат того стоил. «Отлично. Нет, думаю, ничего менять не нужно. Нам ни к чему не здоровые сенсации», — кивнул сокол, а потом снова перевёл взгляд на Никиту. «Почему она так крепко спит? Да она и не совсем спит, просто заморочена. Ой, вот только не надо так шуметь!» «Карррр!» Карканье непонятным образом трансформировалось в какой-то рычащий звук, и Крамиш небрежно отмахнулся от этого взрыва эмоций. «Да не переживай ты! Это снимается элементарно! Хоть сейчас могу снять!» Никита захлопал крыльями, загомонил, явно призывая Мурочника срочно это и сделать. «Уверен», — усмехнулся Крамиш, «а как потом будешь объяснять невесте, кто ты такой?» Никиту как заткнули. Клюв был открыт, но оттуда не доносилось ни звука, только тоскливо опустилась голова и обмякли, бессильно повисли крылья. «Да, крамишь прав», — поддержал подчинённого Соколовский. «Я вот, например, не возьмусь объяснять вашей невесте, что вот этот ворон широкий жест рукой указал на Никиту, и есть её жених». «И что же делать?» Вран машинально перевёл для Тани взволнованное карканье гостя. «Ждать, пока вы вернётесь в людской вид, конечно. Сами потом девушке всё и объясняйте», благожелательно подсказал Соколовский, а, заметив панику во взгляде Никиты, усмехнулся. «А если хотите доброго совета, то дайте ей отдохнуть примерно до шести вечера, а там уж её крамишь разбудит, и объясняйтесь на доброе здоровье». А когда слова закончатся, покажите, как меняетесь, чтобы она воочию всё увидела». Неместов замахал крыльями и закаркал, на что получил ответ. «Она готова вас искать, так что спокойно сидеть на месте не будет», — пожал плечами сокол. «Каррр!» — кивок на крамише был вполне логичен. «Он, конечно, может её заморочить, чтобы она забыла и про бегающую избушку, и про свои подозрения, но...» Соколовский потер левую бровь, вздохнул и продолжил. Но мой травник разобрал состав зелья, которым вас облили. Филипп помрачнел так, что Никита задержал дыхание, понимая, что, судя по всему, ему предстоит услышать что-то не очень радостное. «Кра — Кра! — поторопил он хозяина дома. — Да, все сложно, — согласился с ним Соколовский. — Я не говорю, что шансов нет, но... Боюсь, это будет долго и непросто. Карга напихала в зелье столько всего, что собрать это можно далеко не сразу. Просто нет сейчас этих растений и веществ. Что-то расцветет в июле, а там нужны именно цветы. Что-то вызреет в конце августа или в начале сентября». Филипп не стал продолжать и говорить о том, что кое-что и вовсе достать проблематично. Но Никита и так все понял. Он с такой тоской смотрел на спящую Аню, что даже крамиша пробрала. Он отвернулся и вздохнул. «Так что вы решили?» — спросил у гостя сокол. Никита помолчал, а потом ответил, словно в воду камень уронил. Коротко и безнадёжно. По крайней мере, именно так услышала это Таня. Он говорит, что раз так, то он не имеет права ей морочить голову, что лучше ей забыть не только избу, но и его самого», — тихо перевел в ран. «Это мы, конечно, можем», — кивнул Соколовский. «Только вот есть два момента». Кра «Какие? Сейчас объясню». «Во-первых, ваша невеста вас любит. Причем похоже на то, что любит именно вас, а не ваши финансовые возможности, комфорт, который вы можете ей дать и все прочее». Возмущенное Карканье было ему ответом. «Да-да». Понятно, что вы в этом не сомневаетесь. Вот из этого и проблема. Заставить все забыть девушку, которая шла к мужчине ради приятной и удобной жизни, это очень просто. К тому же никаких последствий для нее иметь не будет. А вот в случае сокол кивнул на Аню. Тут все сложнее. Крамеш запросто может изменить ее воспоминания, но ничего не сможет поделать с чувствами, Так что ваша невеста будет тосковать, сама не зная о ком. Сильно тосковать. И тут две возможности. Тяжелая депрессия или перенос чувств на кого-то другого. Хорошо, если этот кто-то будет испытывать к ней то же, что и вы. А если нет? Ворона с оперением разом вставшим дыбом увидишь не каждый день. По крайней мере, Таня даже при всем своем немалом опыте общения с Врановыми такого еще не видела. Неместов превратился в перьевой шар, гневно раскрыл крылья, причем было понятно, что все это направлено не на Соколовского, а на того неизвестного гада и паразита, посмевшего играть чувствами Ани в некоем возможном будущем. «Да-да, я примерно так и представлял вашу реакцию», — бесстрастно ответил Сокол. «Так это мы еще не обсудили второй момент. Что вы-то будете чувствовать?» Разом потускнел гневный блеск в глазах, оперение вернулось к своему обычному объёму. Голова опять опустилась. «Понятное дело», — согласился Филипп, «словно сердце вынимают, да?» Неместов взглянул на него, но не увидел ни насмешки, ни пустого любопытства, только опыт человека, пережившего нечто подобное. «Я приму ваше решение», — А сделает с памятью вашей Ане то, что я ему прикажу, но... Но дайте ей шанс тоже поучаствовать в построении своей жизни. Как вы считаете, имеет она право сама выбрать, как ей жить?» Неместов раскрыл крылья, явно обращая внимание собеседника на свое плачевное положение. «Да-да, конечно, ей будет трудно» и принять это, и получить на полсуток вместо любимого мужчины ворона. Но спросить-то можно. Вот Танечка у нас тут сидит. «Таня, а как бы вы поступили? Хотели бы вы ничего не знать, все забыть и только тосковать по неизвестно кому?» Соколовский был абсолютно уверен в ответе Татьяны и не разочаровался. «Конечно, нет. Я не могу знать, конечно, что выберет таня Это трудно. Так внезапно обнаружить...» что всё, что казалось небывальщиной, на самом деле существует. Но уж точно не хотела бы, чтобы за меня принимали такое решение, даже из самых лучших побуждений». Таня с жалостью покосилась на спящую. «Ну так что, крамишу её разбудить и заморочить?» спросил Соколовский, на что ворон замотал головой, и решив, что пусть будет, как Аня захочет. «Вот так-то лучше, поверьте мне, я знаю», кивнул актёр. «Шушана, откройте номер для девушки». «Э, что не так?» Он чуть насмешливо покосился на неместого, запрыгавшего по спинке дивана. «А, к вам ее перенести?» «Ну, как скажете». «Вран, возьми, пожалуйста, девушку, только не так, как ее крамиш кантовал». «Да, поаккуратнее, и отнеси в номер нашего гостя». После того, как Вран с Аней на руках удалился в сопровождении взволнованного Никиты... Соколовский прижмурился и вздохнул. «Какие утомительные эти влюблённые!» «А мне вот показалось, что вы им изо всех сил сочувствуете», разоблачила актёра Шушана. «Показалось», — решительно сказал Филипп, а потом заявил, уверенно переводя разговор на другую тему. «Крамеш тебе полагается премия и выходной. Премию получишь сейчас, а выходной чуть позже». Ты должен будешь понаблюдать за егишной. Сам не показывайся. Держи дистанцию. Но мне нужны сведения о том, куда и как часто ходит изба, и что делает ее хозяйка там, куда изба добирается. Сейчас иди выспись, а потом слетаешь. Вран тебя сменит». «Понял», — кивнул довольный Крамеш. «Премия и выходной — это всегда приятно». «Отлично», — одобрил сокол, повернувшись к Шушане. Надо будет присмотреть, чтобы девушка не выскочила из дома, если перепугается, увидев, как её жених становится вороном, а потом попытается убежать. Может быть, любая реакция. Шушана кивнула, правда, про себя подумала, что это можно было бы и не говорить. Она всегда контролирует, кто, куда и зачем идёт, летит или бежит, сломя голову. — Таня, я бы хотел, чтобы вы завтра к шести были в гостинице, — велел Филипп. «Мало ли что!» — расплывчато сформулировал он. «К шести я обязательно буду», — ответила Татьяна. «Вот и хорошо!» Соколовский знал, что у него сегодня еще возникла необходимость в одном незапланированном, но важном визите, так что дождался, пока все уйдут, опустился на пол и через пару секунд уже стартовал из окна, направляясь по одному хорошо известному ему адресу.